Отто спрыгнул со сходней и остановился, обводя взглядом знакомые места, которые выглядели не очень-то и знакомо. Война не обошла добрую старую Ригу стороной, и никаких сомнений в этом у Капрала Циммермана и ранее не было. Вот только война закончилась уже пять лет тому как, а добрая старая Рига все еще выглядит так, будто война, если еще не идет. Так только-только завершилось. Куда смотрит магистрат? Отто недовольно хмыкнул и, закинув за плечи выцветший, потрепанный, но еще вполне прочный стрелецкий вещмешок со своим нехитрым скарбом, двинулся в сторону лавки старины Михеля. Лавка была на месте, но старины Михеля там уже не было. Того же, кто сидел на его месте, Отто узнал не сразу. Когда он вошел внутрь, человек, сидевший там, где обычно сидел старый хозяин, окинув его быстрым оценивающим взглядом, сорвался с места и склонился перед отто в низком поклоне. — Господин Капрал, исключительно рады вас видеть. Чем я могу быть вам полезен? — Шульц? — неуверенно произнес Циммерман, по-немецки вглядываясь в макушку кланяющегося. В горле слегка царапнуло. Да, давненько он не разговаривал на этом языке. Тот на мгновение замер, а затем резко разогнулся и напряженно всмотрелся в посетителя. — ты? — Привет, старина! — улыбнулся цемь, скидываясь плеч в плечи мешок. А где старина Михель? — Умер, — растерянно отозвался Шульц. «Уже четыре года как!» вот -то, Циммерман, неужели это ты?» «Я-я-я!» кивнул отта «Жаль, старика, ну, до да жизни есть жизнь. Ладно, непременно помянем его. А пока давай, рассказывай, как вы тут поживаете?» «Нет, погоди!» — нахмурился Шульц. «Почему на ну, тебе эта форма? Если ты ее украл...» то мне совершенно не нужны неприятности с... — Да успокойся! — махнул рукой Циммерман. — Ничего я не украл. Я действительно капрал шестого сунгаринского стрелецкого полка. Наш полк сейчас распустили на жилое на четыре года. Вот я и решил добраться до Риги и посмотреть, как все здесь устроилось. «Сунгаринского — Сунгаринского? — удивился Шульц. А это где? Далеко, отозвался отто. Достаточно сказать, что до Риги я добирался почти год, при том, что старался двигаться побыстрее. Ну, да что мы тут стоим? Посетителей у тебя, как я вижу, немного. Так что пойдем к старому Карлу и пропустим по кружечке пива и поговорим. Я угощаю. Шульц еще несколько мгновений постоял недоверчиво разглядывая старого знакомого, появившегося на его пороге в столь необычном виде. Затем тяжело вздохнул и двинулся в сторону выхода. — С торговлей дела вообще не очень, — рассказывал он Циммерману, пока они шли знакомой улицей в старый трактир, кое много лет назад служил им местом встречи горячих споров. — Русские! — Построили целый город там, — Шульц махнул рукой в сторону устья реки. за стенами Риги. Там и порт, и склады, и магазины, а здесь — за Халусьте. Причем у нового города нет даже стен. Да и, как видишь, рижские стены тоже по большей части разобрали. Не понимаю, почему они это сделали. Шульц пригорюнился. Впрочем, говорят, что... «Динамюнде», то есть, как они теперь его называют, «Страж-городок», они сильно расширили и укрепили. И говорят, его пушки теперь могут в вдребезги разнести любой корабль одним залпом. А если враг придет по суше, кому мешали наши стены? — А магистрат что говорит? — Шульц вздохнул. — Так нет теперь магистрата. — Как нет? — — удивился Циммерман. — А куда он делся? Из старых магистратов все разбежались, а новые так и не выбрали. Сам видишь, сколько теперь в Риге народу живет. Тысячи две всего, да и из тех половина русские, причем большая часть просто на постое. Царь-то сразу после войны указы сдал, что в течение года все, кто сбежал от войны, могут вернуться и поселиться в своих старых домах. Но вернулись немногие, а из людей с деньгами вообще почитай никого. Говорят, когда русские обстреливали Ригу своим дьявольским оружием, тут творился настоящий ад. Люди сходили с ума и сами прыгали в огонь. А все из этих проклятых шведов этот чертов полковник боие, отказался сдать город а ведь ему уже было известно о том русском оружии о том, как русские поступают с непокорными городами. «Говорят?» — удивленно переспросил Отто. «Ну да, меня же не было в городе, когда все это началось. Дядя Михель еще за две недели до подхода к городу русских отправил меня со всем товаром в Динабург, э э Двинск, к своему русскому партнеру». Рукавишников ну там я и пересидел всю осаду, а вернулся, когда русские уже ушли к Выборгу. Ну ты же знаешь, они в первый год после захвата Лифляндии здесь даже ни в одном городе гарнизонов не оставляли. Все было так разорено, что удерживать хоть что-то не имело смысла. Понятно, задумчиво отозвался Циммерман, толкая знакомую дверь. В прежние времена он просиживал в таверне у старого Карла все вечера, как, впрочем, и Шульц. Внутри изменилось немногое. Как видно, пожар, охвативший город при обстреле, не обошел таверну стороной, но хозяин восстановил ее практически в прежнем виде. Только контраст старого, закоптелого дерева и новых хотя уже слегка потемневших от дыма очага и табака из трубок посетителей балок, немного резал глаз. Отто задержался на пороге, окидывая взглядом зал. Никого из знакомых видно не было, да и вообще посетителей было немного, ну да оно и понятно. Во-первых, белый день на дворе, все трудятся, а во-вторых... В сегодняшней Риге было слишком мало народу, чтобы таверна имела шанс заполниться хотя бы вечером. — Чего желает господин Капрал? — тут же нарисовался перед Циммерманом трактирный служка. — Эк, они тут разбираются в русских знаках различия. Ну да, вероятно, русские военные здесь самые денежные посетители. Пиво и зеленых крендельков на двоих. — А пока мы будем пить пиво, сделай-ка нам кабанью ногу. Что-то я проголодался. Распорядился Отто и, кивнув Шульцу, направился в дальний угол, к столу, за которым он любил обычно сиживать по вечерам. — А ты к нам надолго? — поинтересовался Шульц, когда им принесли кружки, увенчанные густой плотной пеной. — Уж что-что, а пиво у старого Карла варить пока не разучились. — Не знаю пока, — пожал плечами Циммерман. — Завтра наведаюсь к коменданту, похожу по городу, там решу. — А ты уже где-нибудь остановился? — вкрадчиво спросил Шульц. — А то я могу сдать тебе твою старую комнату. Она сейчас стоит пустая. — Она в отличном состоянии. Наш дом пожар почти не затронул, только крыша сгорела. Но мы ее давно починили, а запах уже почти выветрился. Марта там приберет и я недорого возьму. Отто усмехнулся. Русский на месте Шульца предложил бы ему просто пожить у себя. А племянник старины Михеля не упустил возможности. — Слегка подзаработать. — Недорого. Это сколько? — Ну, десять копеек в день, — живо отозвался Шульц. — Четыре. Больше наобум и зная жадноватую натуру Шульца, чем действительно, будучи в курсе, местного уровня цен рубанул Циммерман. «Согласен — Согласен, — торопливо кивнул Шульц, хотя в голосе его явно Слышались. Нотки разочарования.